Глава 3. Примеры отношений родителей. Мы разобрали примеры того, как отношения и воспитание отца влияют на жизнь дочки и сына, и как выбранная модель отражается на ее взрослой жизни. Но дети учатся не только в непосредственном процессе воспитания и в отношениях с родителем, но и на примере. Более того, именно пример, который мы видим, как раз и формирует в нас понимание как должно быть? Мы познаем чувство любви через ее ощущения. Невозможно понять, что такое любовь, если кто-то просто о ней расскажет. Это как невозможно объяснить, что такое вкус ананаса, если ты его никогда не видел и не пробовал. Как бы красочно, детально тебе его не описывали, точно картинку ты представить не сможешь. И тем более не сможешь осознать его вкус. С любовью то же самое. Первую, безусловную, любовь каждый из нас получает с рождения от родителей. Мы чувствуем тепло матери и защиту отца. Но родительская любовь отличается от любви к противоположному полу, поэтому родители также закладывают в нас понимание, как строится любовь между мужчиной и женщиной. Хочу рассказать вам историю женщины по имени Мария. Каждое ее отношение рушится из-за того, что мужчина рядом с ней становится инфантильными. Мария пришла ко мне с запросом, что ей сделать, чтобы встретить сильного мужчину и построить с ним счастливые отношения. Как я уже говорил ранее, чтобы убрать помеху, необходимо понять, что стало ее корнем. Мы погрузились в детство Марии. Я попросил описать, какие отношения она видела у своих родителей. Она рассказала, что дома были постоянные скандалы. Мама гиперконтролирующая, ей было важно все держать в своих руках. Пример. В семейной поездке мама никогда не молчала, постоянно указывала отцу, куда ехать, где поворачивать. «Не гони, почему так медленно? Ты что, знака не видишь?» Мария подметила, что отец вел себя очень сдержанно, молчал. Но иногда мог сорваться и прикрикнуть на маму. «Сама садись за руль и едь!» Так продолжалось всю дорогу. Так можно было описать и всю их семейную жизнь. Мария с легкостью вспоминала моменты из детства. Они постоянно повторялись. Мама вечно была недовольна отцом. Не так прибил полку, не туда подвинул стол, не то купил. А уж про рыбалку и друзей... Мария усмехнулась. Отец постоянно отпрашивался, а то и все умолял отпустить его к друзьям. Рассказывая, она сама провела аналогию. Папа был как еще один ребенок, а мама не жена ему, а мать. Потом Мария вспомнила, как поздними вечерами родители ругались, думая, что она уже спит. Мама высказывала отцу, что он не мужик, ничего не решает, что она все тянет на себе, а он целыми днями валяется на диване. В речи всегда звучали оскорбления и такие слова, которые просто унизительны для мужского достоинства. В этот момент я прервал Марию и спросил, была ли ревностью мамы и как она проявлялась. Мария улыбнулась. Мама ревновала отца, как говорят каждому столбу. За папу был тотальный контроль. Не дай бог он задержится на работе, на пороге встретит допросом, потребует отчитаться. Ну и, конечно, на стандартный набор «Куда смотришь?» «С этими не разговаривай» и так далее. Я попросил Марию описать состояние мамы в отношениях с отцом. Она задумалась. Постоянное напряжение, стресс. Кажется, у нее было много страхов, что отец уйдет, поэтому она пыталась все контролировать. Думаю, она была несчастна с ним потому что он для нее ничего не делал, она все тащила на себе. Мария замолчала. Видно, в ее голове всплыло какое-то воспоминание. Глаза расширились. Вспомнила. Мама говорила, «Мне так тяжело, все мужчины такие, все приходится делать самой. Как же не повезло выйти за такого, как твой отец!» Мария заплакала. Она сказала, что ей... Стало очень жалко маму, ведь ей было так тяжело. Дав ей выпукаться, я предложил Марии пройти одну технику. Необходимо было погрузиться в ситуации, которые я кратко опишу, и прожить их из роли отца. Я попросил ее не просто представить, а отвечать так, как будто она отец. Мария согласилась, и мы начали. Ситуация первая. Семейная поездка. Ты взрослый мужчина, который решил отвести свою семью на отдых. Твоя любимая женщина постоянно дает указания за рулем, сомневается в твоих действиях, говорит, куда повернуть, где какой знак и так далее. Опиши свои чувства и реакции. Пока я задавал вопрос, Мария закрыла глаза, чтобы проникнуться этой ситуацией и почувствовать себя в роли отца. Из этого состояния она начала мне описывать то, что чувствует. В моей голове сейчас столько мыслей. Как же бесит она на меня, она мне не доверяет. Я что сам не могу увидеть знак или понять, с какой скоростью мне ехать? Чувствую себя ребенком. Зачем она это делает? Я просто хотел отдохнуть с семьей, а лучше бы дома сидели. Не хочу это слушать, она не замолкает. Я же мужик, почему она себе позволяет со мной так говорить? Указывает, унижает меня. Дочку все слышит. Наверное, думает, папа слабак, раз даже ответить не может. И так каждый раз, каждая поездка — ад. Может, вообще больше никуда не ездить? Или пусть сама садится за руль, «Как же я устала от этих вечных норвоучений! Мария добавила дрожащим голосом. «Наверное, папа именно после этих мыслей уже не выдерживает и кричит на маму, чтобы она сама садилась за руль. Тело ее сжалось. Наверное, ей впервые было так больно за ее отца», — она добавила. «Я никогда не думала о том, что папа так себя чувствует» когда мама его пилит. А он ведь мужчина. Ситуация вторая. Друзья позвали в баню. Дав возможность Марии немного перевести дух, я стал описывать следующую ситуацию. Сегодня вечером друзья позвали тебя в баню. Вы давно не собирались вместе, да и вообще ты давно по-мужски не общался, не смеялся, и так хочется расслабиться. Вы все спланировали, и ты в приподнятом настроении идешь домой сообщить жене, что хочешь сегодня встретиться с друзьями. Но как только дома ты озвучил свои планы, супруга начала кричать на тебя, что ты никуда не пойдешь, что её достали твои мужики. Мария очень напряглась, когда представила эту ситуацию. Почему? Почему нельзя? С каких пор жена стала мне мамкой? Я взрослый мужик, я отпрашиваюсь. Какая нелепость. Ощущение, что стою перед мамой и отпрашиваюсь к друзьям. Но я же не ребенок. Стоп. Что происходит? Почему я живу как в тюрьме? Мне ничего нельзя. Если что делаю, то не так. Друзья уже смеются надо мной. И, и вот что я им опять скажу. Что меня жена не пустила? Как же стыдно. И когда я стал такой тряпкой... Как же я зол. Но... Я так не хочу ругаться, так устал от всего этого. Она все кричит. Ну вот сейчас опять скажет, что я не помогаю. Как же мне хочется закричать, что я вообще ничего для нее делать не хочу. Как же надоело все это слушать. Я как в клетке. Хочется сбежать. Зачем я вообще женился? Постоянно чувствую себя ребенком. Главное, главное молчать, и она быстрее успокоится. Пойду лучше на диван лягу и буду смотреть телевизор. Надеюсь, я ничего не испорчу от того, что просто лежу. Как же все достало. На этой фразе глаза Марии стали расширяться. Видно было, как внутри нее кипела злость. Она смогла прожить эту ситуацию через позицию отца. Когда она говорила за него, то на некоторых фразах даже кричала, сжимала руки в кулаки, ей управляла. Агрессия. Мария не сдерживалась. «Почему? Почему взрослый мужик не может ответить?» Потом вздохнула. «Хотя если бы он тогда ответил, то мама устроила бы еще больше скандал». Ситуация третья. Задержался на работе. Напоследок я предложил Марии еще одну ситуацию. «Представь, ты сегодня задержался на работе, Предупредить не смог. Зайдя домой, еще не успел раздеться, а тебя уже засыпали вопросами. Ты где был? Ты почему задержался? Ты еще не переключился с работы, только зашел, не успеваешь ответить на первый вопрос, а тут уже второй. После его все отвечают за тебя. А, с бабами шлялся. Мария была в ступоре, тело ее будто окаменело. Видно, что у нее накопилось много злости и возмущения. Все ситуации вызвали много негативных эмоций, а это стало финальной, где Мария уже не могла сдерживать себя. Я увидел в ее глазах желание прожить ситуацию так, как она хотела, чтобы поступил отец. Она встала со стула, сжала кулаки и начала просто кричать. «Да дай ты мне раздеться, я только пришел! Сколько можно?» «Был на работе, ты же знаешь, при чем тут бабы, господи, как это все достало! Я уже домой идти не хочу, вечные претензии, обвинения. Я уже забыл, что это такое прийти и просто отдыхать. Иду с работы, как на войну». Мария тяжело и быстро дышала, будто только что пробежала дистанцию. Я попросил ее сесть, сделать несколько глубоких вдохов и медленных выдохов. Как только ее состояние пришло в норму, я попросил ее описать чувства, которые она прожила за эти три ситуации. Мария расплакалась. Я до этого момента очень жалела маму. Думала, что папа ей не помогает, и из-за него она такая злая. Но когда я прожила ситуацию через папу, то увидела, насколько ему плохо было в семье. Почувствовала, насколько он был одинок, будто в клетке. Ни не говорить нельзя, не делать, как будто его жизнь ему не принадлежит. Страшно каждый день так жить. Теперь ясно, почему он валялся на диване после работы. Таким отношением кто вообще захочет помогать? Я попросил Марию ответить еще на один вопрос. Какую любовь между мужчиной и женщиной ты видел в детстве? Я не видела любви. Я видел, как женщина... Подавляет мужчину, и как мужчина слабеет, и ничего не хочет для нее делать, — тихо сказала Мария. А теперь ответь себе, почему все мужчины рядом с тобой становятся инфантильными, и ты не можешь построить счастливых отношений. Слезы сменились, теперь это были слезы надежды. Мария почувствовала ответ, который так долго искала. Ей всегда казалось, что мужчины все такие, но теперь она осознала, что, копировала поведение мамы, встретив сильного мужчину, сама создавала условия, чтобы он стал слабым и ничего для нее не делал. И слезы в этот момент были проблеском надежды. Я поняла. А раз поняла, я могу все это изменить. Этот возглас прозвучал так звонко. Я кивнул ее в ответ, подтвердив, что теперь мы будем с ней создавать счастливый сценарий ее отношений с мужчиной. Этим примером я хотел показать вам, насколько сильно родительские взаимоотношения влияют на взрослую жизнь детей. Ведь мы все, когда вырастаем, берем за основу то, что увидели впервые. К сожалению, наши родители тоже строили отношения по увиденному в детстве. Поэтому нет смысла искать виноватых, их просто нет. Важно осознать, что делать сейчас. Теперь представьте состояние людей в несчастливых отношениях. Они лишены внутренней энергии, потому что каждый день испытывают стресс там, где должны восполняться. Разберем пример родителей Марии. Мама Марии выбрала для себя модель контроля своего мужа и всего происходящего в их семье. Ей казалось, что только она знает, как правильно, а значит, все остальные делают не то и не так, как нужно. Это рождает постоянную тревогу. Если не проконтролирую, все рухнет. А любой контроль всегда сопровождается стрессом и истощает эмоциональный и физический. Из-за постоянных скандалов рос подсознательный страх потерять мужа, ведь она понимала, что отношения плохие. Тем самым... Она пробуждала в себе беспричинную ревность. Такое поведение показывает, что мама Марии не умела доверять мужчине. Еще при зарождении семьи она не смогла отдать ему мужскую роль и ответственность и взяла ее на себя. Именно поэтому ее переполняло чувство непосильной ноши и казалось, что она одна все тянет на себе. Что насчет отца? Когда... Женщина забирает мужскую роль, мужчине достается женская. Как бы забавно это ни звучало, но в одном доме не может быть двух мужчин. Под давлением контроля, требований, осуждения мужчине ничего не остается, кроме как сдаться. Бывают случаи, когда мужчина не дает подавить в себе мужчину, но это скорее обратная история, которая будет сопровождаться агрессией с его стороны. На данном примере мы уже видим, то самое эмоциональное выгорание, которое происходит из-за отношений. Женщина в постоянном стрессе рано или поздно истощится. Отсюда постоянная усталость, слезы и чувство безысходности. Нет желания что-либо делать и чего-либо достигать. Жизнь перестает приносить удовольствие. Мужчина страдает так же. Чаще задерживается на работе, потому что домой идти не хочется. Дома находится в отстраненном состоянии. А внутри такие мужчины и женщины испытывают колоссальное чувство одиночества. Такого, когда рядом есть человек, а ты все равно один. Страшнее всего, что люди не видят выхода, они просто привыкают к этому образу жизни. Если вы, прослушав эту главу, узнали себя, то могу вас порадовать — выход есть. При рядом условии необходимо осознать, что если отношения приносят только разочарование, то в этом виноваты двое. Соответственно, чтобы отношения стали счастливыми, работать над их исправлением должны тоже двое. С осознанием первая причина во мне. Я искренне рекомендую слушать эту книгу вдвоем. Вы сможете вместе поэтапно выстраивать новый сценарий ваших отношений. А если вы одиноки, Воспримите книгу как инструкцию для будущих отношений. Дальше мы будем разбирать инструменты построения отношений, которые могут давать энергию и заряд на действие. Где двое — поддержка и опора друг для друга. А значит, отношения не станут причиной эмоционального выгорания. Упражнения в двух позициях. Научитесь смотреть на ситуацию с разных сторон. Чаще всего мы чувствуем эмоции и переживаем состояние исходя из нашего воспитания, опыта, сомировавшейся психики, а также пола. При этом мы забываем, что напротив другой человек, другого пола, совершенно с другим мировоззрением и воспитанием. И то, что он чувствует, может кардинально отличаться от того, что чувствуем мы. Также не стоит упускать из виду, что мужчина и женщина воспринимают ситуации совершенно по-разному. Итак, вспомните любую конфликтную ситуацию с противоположным полом и проживите ее от лица другого человека. Например, вы поссорились с парнем, он негативно отреагировал и сказал много неприятных слов, из-за которых вы обиделись. Предварительно выбежьте вопросы по самой ситуации. Первое. Опишите саму ситуацию. Второе. Задайте вопросы, как будто обращаетесь к партнеру. Почему ты так вспылил? Что в моих словах тебя так задело? Почему ты сказал так много неприятных слов? И так далее. Третье. Постарайтесь убрать предвзятости и ответьте за партнера именно так, как обычно говорит противоположный пол. Это ключевой навык в любых переговорах, умение понять видение и чувства другого человека. Таким образом, ты уже по-другому будешь смотреть на ситуацию, а в дальнейшем ссор станет меньше, потому что ты научишься доносить мысли до другого человека иначе. История Кати. Вроде все как у всех: семья, муж, дети. И вроде все хорошо. Иногда ездим отдыхать точнее. Вывозим детей на море. Отдыхать с детьми — это не про отдых. Ты себе в отпуске не принадлежишь, поэтому наслаждение происходит по остаточному принципу. По привычке едимся с семьёй за одним столом. Правда, молча. Каждый в своих мыслях или гаджетах. Спим с мужем, конечно же, в одной кровати, но в душе у меня пустота, тоска и хочется выйти. Кто этот тип в трусах, который смотрит по телевизору какой-то спорт, от которого сам далек уже как лет пять? Вместо душевных разговоров, как раньше, лишь обрывки фраз про семейный быт, секции и школа детей, сборы на экскурсии и кто опять куда идет на дня рождения. Смотрю на него, а в голове одни и те же вопросы. Кто это? Где тот, с кем я когда-то познакомилась? Куда подевался тот понимающий, ухаживающий, любящий, заботящийся мужчина? Тот, кто следил за своим телом, поведением и словами, кто готов был на всё ради моей улыбки? Как так вышло? Почему теперь рядом с ним я чувствую не тепло и безопасность, а одиночество и эмоциональный холод? А если я ошибалась? Что если это не тот человек, кто мне нужен? Нет, не может быть, я не могла ошибиться, я точно знаю, что любила его. А если это не так? И вроде все идет своим чередом, один день сменяется другим, в нем происходят значимые и незначительные события, какие-то встречи. Все течет мимо, а внутри давнее ощущение пустоты, ненасытное. Бесконечная потребность чем-то эту пустоту заполнить. Встреча с подругами, выставки, рестораны, какие-то ненужные экскурсии по городу. Пустое общение для галочки, лишь бы убить время, не помогает. Чем дальше, тем больнее. Пустота растет, останавливаешься, Смотришь на происходящее, и с каждым днем все больше и больше понимаешь, что это какая-то другая жизнь. Ты не хотела так. Ты же была такой счастливой маленькой девочкой. И взрослой девушкой с кучей косметики и платьишками, веселыми озорными глазками и огромным внутренним теплом, которым так хотела со всеми делиться. Ну или не со всеми, а с тем единственным. Уж точно не с этим в трусах перед телевизором. Время идет, и спять его не повернуть. Мне нравится смотреть в будущее, люблю видеть себя там и мечтать. Всегда вижу себя счастливой, вижу дружеские взгляды близких, которые рады за меня. Смотрю вперед и не хочу оглядываться назад, гоню от себя эти мысли. Ведь жить прошлым — это первый признак старости, а я еще молода. У меня уж точно все еще впереди. Наблюдая за собой и видя, как меняется мое тело, мысли и окружение, я понимаю, что жизнь, так же, как и я, не стоит на месте. Она движется вперед и порой дает мне возможность наблюдать за ее крутасами Я внимательно выслушал Катю и произнес. Прошлое — это всего лишь череда ушедших событий. Оно не преследует нас, мы для него не существуем. Это мы цепляемся за него и воскользающие воспоминания. Прошлое и будущее — всего лишь два слова, и в то же время — целый мир. Кто-то пытается поймать настоящее и жить в моменте. Но сейчас — лишь миг, мимолетная миллисекунда нашей жизни. Раз — и событие вновь ушло в прошлое. Ощущения остались в настоящем, осадок от события в будущем. Получается, жить настоящим почти невозможно. Но как прекрасно думать о том, что вообще возможно? Например, впереди отпуск, где ты сможешь отдохнуть, увидев что-то новое, услышать новые звуки. Возможно, мелодию или шум волн. Поспать на природе под шум ветра. Ощутить, как приятные моменты событий проникает внутрь тебя, расплываясь по телу теплыми нитями ощущения гармонии с миром и самим собой. Лёгкий шум ветерка в перемешку с переливом, когда ты слышишь, как бьются волны о берег или скалы, на многих действует успокаивающе. А кому-то даёт приятные ощущение и воспоминания. Воспоминания бытия. Воспоминания могут перенести тебя в частичку прошлого, а ощущения дать направление в будущее. Даже в этой комнате каждый из нас может увидеть для себя нечто новое, узнать что-то интересное и почувствовать что-то особенное, то, что необходимо именно ему. Что ты сейчас чувствуешь? Именно ты. «Катя?» — спросил я ее. Чувствую, что мое внутреннее напряжение нарастает. Порой эмоции меня захватывают, и я ощущаю то прилив сил, то полное внутреннее опустошение. Я хочу заполнить эту пустоту любовью и счастьем, улыбками и радостью, верой и очищением гармонии, баланса собственным телом и головой. Но что помогает мне расслабиться?» когда я это делал в последний раз. Возможно, прикосновение к телу. О да, я, я люблю массаж. Кокосовый аромат теплого масла и нежные руки, скользящие по поверхности кожи, помогают мне обрести долгожданное состояние расслабления. Кто-то сказал, что лучшее прикосновение это объятия, когда они взаимны нежны, трогательны и искренни. Как ребенок просто обнимает своих родителей, так и взрослые порой ищут это состояние, которое называется... Хм, интересно, а как же описать его словами? Ведь состояние в момент объятия у каждого свое, и каждое объятие наполнено каким-то смыслом, любовью, дружбой, симпатией, уважением, радостью, робостью или просто приличием. «Ой, что-то я увлеклась», — мило улыбнулась Катя, вернувшись от своих мыслей. «А почему бы и нет? Не останавливайся», — сказал я. «Продолжай. Отпусти свои мысли, пусть они летят сами по себе. Что тебе еще нравится?» «Очень нравится слушать музыку и аудиокниги. Так прекрасно коротать время в пробке под аудиоверсию спектакля или просто книги. Иногда так увлечёшься голосом рассказчика или актеров, что проедешь свой поворот. В этот момент на ее лице появилась улыбка. А музыка? Что за наслаждение для разума и ушей? Понравится мелодия, и ты слушаешь ее на повторе, а потом ходишь и напиваешь в голове. Голос человека порой бывает таким приятным, что хочется его слушать и слушать. Иногда после телефонного звонка или радиопередачи чуть ли не влюбляешься, а вживую видишь человека, и звук никак не совпадает с образом. Катя остановилась. За легкостью ее мечтаний сквозили грусть, тоска и чувство одиночества. Катя отделяла реальную жизнь от воображаемой. Заметьте, у нее и вправду была насыщенная жизнь, где она делала то, что хотела, но она ее не ощущала зато в рассказах об ощущениях она жила и чем глубже она уходила в мечты тем плотнее закрывала глаза на реальность сознание удерживает внимание внимание удерживает боль боль утихает пока сознание вновь не вернется к ней в привычный момент знаешь когда просят рассказать грустную или веселую историю чаще всего первым в голове всплывает Грустно. Но если начать рассказывать смешное, то возбуждаешься настолько, что печальных историй уже не вспомнишь. Это лучший способ переключить эмоции. Порой мы создаем насыщенность краски в событиях, пытаясь убежать от проблем, но боль внутри куда ни идти и везде несешь ее с собой. Катя видела проблемы в отношениях с мужем, но не была готова их принять. Ведь что значит принять? Это значит, что придется действовать. А если она захочет, а он нет? Что тогда? Уйти? Перевернуть жизнь, начать заново? А вдруг там будет хуже, чем сейчас? Вопросов море, ответов ноль. Это страх заглянуть туда, куда не хочется. Поэтому Катя насвещала жизнь с урагатами радости. Но вот парадокс. Удовольствие она могла лишь вспоминать, но не ощущать в реальности. Отношения это огромный мир двоих людей. Он может наполняться энергией счастья, а может медленно и искусно уничтожать. Но оставить все как есть не получится. Можно лишь оттянуть время до точки безразличия, где этот огромный мир станет уже не твоим. Он просто есть, ты его принимаешь, но тебя в нем. Нет. Слышали когда-нибудь фразу «Мы запараллелились»? Два человека вроде бы вместе, но живут параллельными жизнями. Как правило, у таких отношений два исхода. В первом у каждого появляется любовь на стороне, там как раз они наполняются эмоциями любви и счастья и закрывают то, чего им так не хватает внутри. А дом становится местом совместного долга перед детьми, родственниками, обществом, приличиями. Во втором варианте каждый медленно угасает и доводит себя до состояния «я не люблю себя», а это уже больше похоже на жизнь жертвы. Я ничего не хочу менять, решать, делать. При этом буду страдать, потому что это моя ноша. Страшно посмотреть правде в глаза, страшно решиться и начать что-то менять. Но как же все-таки страшнее потратить свою единственную жизнь на то, чтобы быть несчастным? Это книга для вас двоих. Не доводите отношения до того, чтобы они стали грузом для вас обоих. Начните идти друг другу навстречу. Да, это сложно, а иногда даже больно. Но вы когда-то выбрали друг друга. Вы полюбили и хотели счастливой совместной жизни. Так сделайте шаг, перешагните гордыню. А если столкнетесь с холодом и отвержением, прикройте глаза и представьте, что дальше вся ваша жизнь будет такой. Готовы ли вы и дальше жить в тени своей жизни? Если страшно, если больно, начните меняться. Возьмите ответственность за свое счастье. Ведь как бы страшно ни было, никто не проживет твою жизнь за тебя и какая она будет, счастлива или нет, решать только тебе.